Аристотелевой физикой ознаменовался бурным развитием науки. Гигантские рывки были вызваны либо революционностью новых теорий, либо появлением новых методов исследования. В области физики огромный скачок был сделан в первой половине 20-го столетия. Бурная активность исследователей вызвала знаменитое уравнение Эйнштейна. Которая показала, что при превращении массы в энергию, количество высвобождающейся энергии пропорционально квадрату скорости света. Эта концепция не только стимулировала поток новых экспериментальных работ в области физики, но со временем привела к появлению новой техники, которой было предназначено ускорить научно-технический прогресс. Наряду с уравнением Эйнштейна, большую роль в развитии новых методов физики сыграло открытие рентгеновских или x лучей В наши дни ни у кого не вызывает сомнения, что вторая половина 20-го столетия принесет громадные успехи в области биологии. В 1953 году Уотсон и Крик сформулировали теорию строения молекулы ДНК, которая объяснила, каким образом воспроизводит себя ген, носитель наследственности в живых организмах. Эта концепция открыла дорогу новым экспериментам в биологии и явилась. Для исследователей ключом к более полному и глубокому пониманию процессов жизни. В настоящее время физиологи, биохимики, биофизики и бионики изучают причины появления наследственных аномалий, а также причины старения, злокачественного перерождения тканей и психических заболеваний. понимание механизмов нарушения основных жизненных процессов приблизит человечество к исцелению от этих тяжелых недугов. Примерно в то же время, когда в Кембриджском университете Отсен и Крик разрабатывали структуру молекулы ДНК, Крамер в институте Макса Планка изучал способность птиц навигации. В серии блестящих экспериментов он показал, что свойственная птицам необыкновенной точность направленного полета зависит от их способности ориентироваться по Солнцу. И что еще более важно, он обнаружил, что поведение птиц очень напоминает действия штурмана, пользующегося спексантом и хронометром. Часы делают поправку на постоянное перемещение Солнца, сверяясь с каким-то своим внутренним механизмом, который можно сравнить с часами. После работ Крамора термин «биологические часы» стал общепринятым. Бесчисленные наблюдения свидетельствовавшие о том, что растениям и животным свойственна ритмическая активность, четко связанной со временем накапливались веками. Но все это считалось не более чем просто интересным явлением живой природы. Гипотеза о наличии живых организмов биологических часов послужила тем самым интеллектуальным толчком который стимулировал плодотворные экспериментальные исследования во многих областях биологии. Издавна было известно, что растения-животные обнаруживают периодически повторяющиеся активность. Ежесуточный цикл сна, бодрствования человека, животных и некоторых растений очевиден. Тоже же очевидные месячные циклы, особенно те, которые связаны с лунным месяцем.